чувство локтя. Челноки успешно достигли планеты и следовали теперь вдоль ее поверхности. Со всех камер транслировались удивительные картины нового, только обнаруженного кристаллического мира. Сотрудники вглядывались в экраны и внимательно рассматривали детали на перебой шумно споря друг с другом, что они видят: живое или неживое. Лада, а это... Топнула пальцем в монитор девушка и задела обслуживания по питанию. Что, отвлеклась от показателей заулок и, конечно, картинка уже успела смениться. «Вот тут было, уже не видно», — немного обиженно ответила она. «Челноки быстро перемещаются, вот была бы я с ними», — будто оправдываясь с досадой, сказала Лада. Сейчас она занималась потоковым анализом, пытаясь обнаружить возможную опасность для десанта. «А должна была?», — удивилась девушка. Да, планировалось, но в последний момент капитан приказал остаться. Почему-то. Они сидели в зале питания за большими столами с индивидуальными планшетами, подтягивая ароматный норильянский чай. Лада следила за происходящим и делала пометки. Пока ее ничто не настораживало, Полет проходил в штатном режиме. Уже показался вход в пещеру, поражающий своей красотой и масштабностью. «Лада, поднимись к нам, это был Штик» иду, она резко встала, подхватив все свои вещи и быстро зашагала на второй уровень. За последние несколько дней жизнь на корабле довольно сильно изменилась. Поначалу Лада на это не обращала внимания, но теперь отмечала это явственно, как будто даже кожей. Внимательная от природы к мелочам, она фиксировала малейшие перемены. Изменилась общая атмосфера, с рабочей, но расслабленной без пешки, и с шутками до почти мобилизационной, тревожной и быстрой. Меньше стало личного общения. Экипаж разбился по секторам и решал преимущественно трудовые задачи. Лада уже давно не видела подругу. Иногда их смены не совпадали, но чаще всего Лада держал при себе штик для консультаций. Девушка решила, что нужно все же расслабиться и чуть-чуть замедлила шаг. Улыбаясь прохожим, она хотела вернуть хоть капельку былого духа кванфатума. Люди реагировали похожим образом. Никто не хотел даже думать о провале операции. На подходе к капитанскому мостику Лада встретила септиноида. Первый за долгое время КХЦЦ вышел из лаборатории, поменявший цвет совсем сизый. Это сигнализировало о его чрезмерной усталости из-за непрерывной генерации требуемых нейтрализующих веществ. Лаборатория землян не смогла справиться с их созданием, и Септяной все делал сам. «Здравствуй», — ласково сказала Лада и коснулась сочленения руки КХЦЦ. «Тебе нужно отдохнуть». «Да, я как раз собирался», — кивнув на приветствие, ответил он. Я дам распоряжение своему лаборанту, и она принесет сыворотку, которая поможет восстановить твои силы. — Спасибо, — сказал он устало и попрел к себе. Видимо, он уже почти не понимал, что ему говорят. Лада смотрела ему вслед. Изнеможенный вид некогда крепкого, сильного и неизменно вежливого существа испугал ее, став предзнаменованием надвигающейся беды. Она шагнула в капитанскую рубку, гудевшую, как большой углей. Очень многие сейчас были здесь. Между Релоном и Штиком шла оживленная беседа. Капитан и ученые активно жестикулировали, убеждая в чем то друг друга. Они стояли перед голоплатформой с противоположной от входа стороны, рассматривая объемное изображение Тюаты. Тема настолько увлекла их, что приход девушки остался совершенно незамеченным. Капитан позвала она, подойдя максимально близко. «Ты тут, очень хорошо, а мы готовимся к новому небольшому приключению. Ученые подняли всех на уши, требует облететь планету вокруг. Штик всегда говорил ровно и безэмоционально, но в этот раз все было немного иначе. Да, вот решили позвать тебя, мало ли что найдем, улыбаясь, сказал Рилон. Хорошо, ответила Лада, все еще не очень понимая, о чем идет речь. Давайте посмотрим, как там дела у ребят, запросил информацию капитан. Все по плану, купола поставлены, роботы запущены, скоро пойдет персонал, доложил оператор. Ну что же, проверим вашу версию, Жак. Обойти планету вдоль экватора, скомандовал он. На двух демонстрировалось видео с поверхностью Тюаты в фиолетовой пещере. Еще три экрана транслировали съемку автоматов разведчиков, посланных на поверхность планеты для исследования учеными. И один с самого Конфатума. Здесь транслировалось изображение со сверхчувствительного устройства, работающего по принципу телескопа в нескольких режимах, позволяющих видеть объекты буквально насквозь. Лада смотрела на сменяющиеся изображения без особого интереса. Ее взгляд поначалу задержался на кадрах, демонстрирующих экипажа челноков. Она внимательно наблюдала, как они выпустили первые двойки, как загружали кристаллами контейнеры, любовалась, как слаженно и профессионально они работают. Активность вокруг них кипела невероятная. Сферы сновали туда-сюда, а геологические роботы-помощники плотным строем родили по кристаллам, подавая световые сигналы и приступая к выполнению программы. Этакая динамичная гирлянда, путешествующая по склонам. «Ну, что я говорил», — громко сказал Релон, резко преврав всеобщее молчание. «Действительно очень интересно», — ответил ему Штик. Девушка стала быстренько рассматривать все экраны в поисках обсуждаемого. Всюду была стандартная картинка, и теперь она посмотрела на экран номер восемь. «О чем речь?» — спросила она озадаченно. «Наши анализаторы показали, что планета неоднородная, и вот доказательства», — ответил Релон, указав на экран. А картина и впрямь была удивительная. Перед ними предстала планета с новой стороны, в прямом и переносном смысле. С этой вновь открывшейся стороны она была преимущественно ледяной, с мелкими вкраплениями кристаллов. Видимо, планета перенесла две катастрофы и в итоге приобрела такой вид. В результате первой катастрофы с нее снесло атмосферу и ее саму выкинуло за пределы родной системы. А вся вода мгновенно замерзла вместе со всем живым. Скорее всего, она была по большей части водной, поскольку очень много льда мы наблюдаем теперь. И вот ее блуждающую встретил метакристалл, и произошла вторая катастрофа, когда эти два объекта слились воедино. Куратор обратился к к дельфинии. «Примерное время не определено, но теперь мы знаем следы каких событий искать. Подключай аналитиков, сможете восстановить цепь событий?» «Если на планете была разумная жизнь, наверняка сможем. В противном случае информационного поля просто не будет, лишь физико-химическое эхо процессов», — ответил куратор всем одновременно, транслируя свою речь устами одного из аналитиков. И это будет полезная информация, кивнул Рилон. Лада, если на Древней Чуати была жизнь, мог кто-то выжить? В случае водного или водно-воздушного существования и при полной сверхбыстрой заморозке некоторые существа могли выжить в льдах, как в криокамере. При подлёте наши анализаторы не фиксировали высшей психической активности. Скорее всего, разумных, как это мы понимаем, существ на планете нет. Только примитивные формы жизни. Наверное, — задумчиво сказал Рилон. Лада повернула голову. Иска взглянула на мониторы, демонстрирующие экспедицию, и в этот момент камера выхватила устрашающую картину. Из полумрака кристаллической пещеры показалось жуткого вида щупальца и схватила одного из них. В это мгновение она четко поняла, что это Анит. Сердце у нее сжалось от ужаса и вырвался ее нечеловеческий крик: Нет! Девушка резко подбежала к мониторам операторов и начала проверять жизненные показатели Атлана. Их не было. Зарыдав отчаянно громко с надрывом, Лата бессильно упала на пол и начала раскачиваться взад-вперед, что-то нашептывая себе. Первое мгновение никто ничего не понял. Лишь Тик отреагировал мгновенно. Он почувствовал изов Атлана и силу, утянувшую его. Он сел в кресло и приготовился. КХТЦ! КХТЦ! запрашивал он. Да, капитан! отозвался немного посвежевший, но все еще измотанный септиноид. Скажи, хватит ли кристаллов? Нам нужно эвакуировать людей с тюаты. «Это сейчас возможно или нужно еще время для сбора?» «Смотрю», — ответил химик. «Это мгновение показалось всем вечностью». «Достаточно, эвакуируйте», — ответил КХТЦ. Он уже все знал и не задавал лишних вопросов. «Все на корабль, оборудование оставить, забрать только контейнеры. КХЦ говорит, материала уже достаточно», — скомандовал Штик, не обращая внимания на истерику девушки рядом. «А нет? спросил тише Шишкин. «У нас нет ресурсов для поиска сейчас, возвращайся». Мы созываем совет, заключил капитан Тоном нетерпящим возражений. Уведите ее, ведите успокоительное, подозвал он прибывших на мостик медиков, указывая на ладу. Все молчали. Непредвиденная вторглась неожиданно и страшно. Что это? Насколько опасно для остальных, жив ли Атлан, Слова Штика всех вывели из оцепенения. Всем приготовиться, так просто мы это не оставим. Релон, вы со своей командой должны максимально много узнать о планете и монстре, схватившем Анита. «Войти. Вместе с технической командой подготовьте оборудование для операции по спасению». «Аналитики. Кроме уже поставленной задачи, старайтесь выйти на связь с Атланом». «Я в каюте. Полчаса меня не беспокоить. Через 15 минут сбор в зале совета. Сообщите Шишкину и КХЦ. «Да, капитан». Глухо раздалась в ответ. Роза вышел и, не теряя ни минуты, поспешил в каюту. В его создании уже давно звучал призыв Макуша: Василевс, призываю тебя. Василевс, призываю тебя». «Макуша, я с тобой. Ты взволнованна чем-то?» Он бросился к ней, раскинувши руки для объятий. «Да, любимый, и хочу попросить тебя о помощи», — сказала она, обнимая его. Они стояли в чудесном саду нежных мета -цветов. «Что я могу сделать? У нас произошло нападение, и я долго быть с тобой сейчас не смогу. Об этом я и хотела поговорить». Она взяла Штика за руку и приготовилась рассказывать. Макуша жила совершенно особенной жизнью. Еще до физической смерти она стала учиться заглядывать в сознание других существ, вершить новые чудеса, управлять пространством и временем. Теперь она была больше, чем членом совета глобального человечества. Используя свои ментальные силы, Макуша стала хранителем множества миров. «На планете живет чудесный народ Оле Кооле», — начала Макуша. «Мы никого не зафиксировали, почему ты мне не сказала? Они опасны? Нет, не опасно. Ты же знаешь, у меня своя история времени. В этом потоке я узнал о них вчера, но в параллельном знаю их уже многие века. Что же ты хочешь от нас? Все уже произошло, все, что было суждено, идет своим чередом. Твой воин уже исполняет предначертанное. Однако вы можете помешать этому и погибнут многие. Нужно задержать команду Конфатума и отсрочить спасательную экспедицию, пока я не позволю ее начать. Сколько и погибнут? Все, кто пойдет туда. Эту линию я проецировала, она фатально. А Анит? – спросил с надеждой Басилевс. Он пройдет тяжелые испытания, но выживет, я обещаю, успокаивала она мужа. Где он? В пещере Хамадоса, древнего существа, которое живет за счет ужаса и боли оли Он держит их в угнетенном состоянии. Еще немного, и они все погибнут. Аппетит у него растет. Она немного помолчала и добавила, и еще, это важно для нас. Он существо, жившее до нас. Я хочу взять его семя и вырастить в своем саду. Возможно, я узнаю что-то. Макуша замолчала. В её прекрасных глазах горела надежда. «Хорошо, я понял тебя. Будь осторожна. Прошу тебя, он, наверное, очень силен. Руза только примерно представлял, какой силой обладает его любимая и чем она занимается, но это не уменьшало его волнение за нее, а, напротив, значительно увеличивало. «Да, но это только тень от былого величия. Я видела исход, и он удачный. Правда, подробности скрыты. Сколько времени мне нужно сдерживать их? Бой уже идет. Думаю, еще один земной час, а потом пусть ищут сами. Это займет еще день. И тогда предначертанное свершится. Хорошо, для Нита это точно не опасно. Только так он выживет. Все выживут. Понимаю, о чем ты. Лада. Наша Лада. Василев грустно улыбнулся. Их дети любили так же беззаветно, как и они. Она справится, — заверила Макуша и поцеловала мужа. Тебе пора. А В этот момент Штик мгновенно вылетел из сада и очутился в каюте. До совета было еще 10 минут. Шишкин с командой прибыл на кванфату максимально быстро. Путин почувствовал волнение, причины которого крылись в отсутствии Атлана и его неведомой ныне судьбе. Команда беспокоилась о нем, но отчетливо понимала, что этого сильного и мудрого воина очень сложно сломить и тем более убить. Пока все не увидят его тело, каждый будет уверен, что он жив. Потеря товарища в мирное время становится особенной трагедией и ошеломляющим событием. В ангаре челноки встречал отца. Он сложил лапки на грудном сегменте и пощелкивал жвалами. Когда люки открылись, он направился к выходящим быстрым шагам. «Джон», — заговорил он первым, — «совет скоро. Капитан сказал быть всем. Тебя сопроводить?» Он тайно обнюхал друга и удовлетворенно отметил, что его системы хорошо очистили костюмы и оборудование. «Здравствуй, друг», — устало сказал Шишкин. «Да, пойдем, Обсудим, что к чему». Затем он обратился к командам. «Атланам прибыть на совет через пять минут. Остальным отдыхать. Технический отдел организует выгрузку кристаллов. Все молчаливо козырнули и начали разбредаться кто куда. «Ты успел поесть?» – спросил септиноид и в ответ, получив отрицательный жест, добавил. «Пойдем поедим, и я покажу кое-что». Камеры успели заснять случившееся. Разместившись на ящике в ангаре, друзья открыли мешочки заботливо приготовленной КХЦЦ. Пока не жевали, септиноид подключился к системе видеофиксации и нашел фрагмент с произошедшим. «Мы все смотрели его по несколько раз», – признался он. Шишкин смотрел очень внимательно на отрезок длиной в 30 секунд, проигрывая его раз за разом. «Почти ничего не видно. Радует, что Анит явно не ранен. Кроме этого мерзкого отростка ничего нет. И он не живой, возможно, машина или что-то подобное», – брезгливо сказал Джон. «Да, кивалка ХЦЦ. Мы тоже с радостью заметили, что Анит не погиб в этот момент. Его просто что-то утащило. Надеемся на удачу и его стойкий дух. Здесь вовсю трудятся наши ученые и аналитики, они все выяснят». «Ого!», быстро поглощая пищу, буркнул Шишкин и, доживав, добавил. «Пойдем, промедление может стоить ему жизни». Синхронно они двинулись к открытому лифту. Он был ближе к залу переговоров и позволял обозревать корабль на все 8 этажей, не считая закрытого технического. Пролетая каждый этаж, друзья всматривались в них. Вот проскочил стерильный медицинский, разбитый на сектора по количеству живущих там раз. А ученые обустраивали свой сектор ярко и с юмором. Если лаборатории были в одном кристально-голубом тоне, то коридоры и залы общих собраний пестрили забавными изображениями и видео, демонстрирующими законы Вселенной. пейзажи необычных мест, где они бывали, и смешные эпизоды из экспедиций. Хорошо просматривались сферы аналитиков. Одни — мерцающие и прекрасные, другие — совершенно пустые и блекло-серые. Но их было мало сегодня, почти все вышли в смену и отчаянно просеивали крупицы доступной информации. Затем пролетев технически, они оказались на втором уровне, где собрались почти все. Кладе вернулась вернулось самообладание. Она стояла в ожидании совета и что-то бесконечно фиксировала в планшете. Андрель была с ней рядом с самой трагедией, поддерживая подругу. Другие ученые тоже мало отвлекались от данных, получаемых с планеты. Было необходимо понять ее глубинное строение, устройство систем ходов и условия, царившие в них. Техники и пилоты спокойно ждали совета, разместившись рядом с входом в зал. Шишкин и ККЦ быстро приближались к дверям, а им навстречу из противоположной части коридора шел штик. Через несколько шагов они поравнялись перед входом и козырнули капитану. Что же вы тут ждете? немного удивился он. Там колдует псиархитектор, ответил пилот и, заметив приподнявшуюся от удивления бровь капитана, уточнил. Нас больше, чем обычно. Капитан заглянул вовнутрь, и его взору предстала картина творения. Молодой парень держал руку на генераторе пространства и, прикрыв глаза, что-то нашептывал. А в этот момент зал двигался. Точнее, все ожившее пространство перерождалось. От стены пола равномерными потоками двигались частички, пока бесформенные и почти бесцветные, и сливались выйдены, формируя знакомые очертания посадочных мест, приобретая цвет и вещественную полноту. В этот раз их было действительно больше обычного. Расположенные в два ряда, они темнели на фоне светлых стен. В эти мгновения Руз был озадачен лишь одним вопросом. Как задержать благородный порыв экипажа по спасению товарища? Он знал, что дисциплина на корабле железная, однако не желал вызывать своими решениями подозрений, так как имел дело с умной и опытной командой. Значит, нужно быть убедительным, просчитать все до мелочей и вынудить их самих затянуть обсуждение. «Зал готов, капитан!» «Спасибо», — ответил он и вошел первым. Остальные быстро подтянулись, занимая места по уставу. Штик смотрелся в пришедших, в их лица, фигуры. Особенно потрепанной была Лада. Всегда улыбчивая, теперь она была хмурой и даже суровой. Все ее тело демонстрировало стремление вскочить и сию же минуту броситься на спасение Атлана. «Бедная девочка», — думал Штик, вспоминая себя себе много лет назад, когда он болезненно искал способ спасти любимую. И как она на нее похожа. Нежность пробудилась в нем. Тупору пору, полную приключений и лишений он не любил вспоминать. На самом деле Руза всегда тянулся к спокойной и размеренной жизни. Наверное, поэтому на Кванфатме он стал для всех мудрым отцом и смелым защитником. Оттого ему сейчас было неловко смотреть им в глаза, полное гнева и стремление действовать. Потеря Анита была не просто утратой великого бойца, но утратой брата. «Что-то мы часто стали собираться на совет», – сказал капитан, грустно улыбнувшись и приподнявшись в кресле, чтобы сменить позу. «Докладывайте по старшинству», – устало выдохнул он слова. Среди команды раздалось несколько иронично унылых смешков. Лица людей выражали тревогу, ведь это могла быть не последняя жертва, и никто не знал, кто будет следующим и при каких обстоятельствах огласят следующий сбор. «Благодарю, капитан. Со своего места встал Релон. Мы разделили работу по исследованию на несколько областей. Первым свои результаты доложит геолог Тхорин. Он кивнул широкоплечьему невысокому мужчине и снова опустился в кресло. «Приветствую вас, друзья. Повод, увы, не веселый, но дело требует от нас быть стойкими». Обо всем по порядку. По прибытии Нотюаты мы строили предположение о ее пористой структуре, и сейчас мы точно можем сказать, что это подтвердилось и одновременно нет. Планета состоит из двух мало похожих частей, каждая из которых уникальна. Массивная, содержащая множество кристаллических структур, образована пещерами самых разных размеров. А вот ледяная, да, мы определили, что в основном ее составляет очень плотный лед, словно изъеденный гигантским червем, в ней сокрыты сотни тысяч километров ходов. Так что сканирование и построение схемы лабиринта займет много времени. Однако, учитывая условия, шанс выжить у Аниты есть только в льдах. В данный момент мы сканируем планету с кванфатума, но пределы глубин невелики, а структуры вмороженной в мороженый лед блокируют сигнал. Он закончил и сел, ожидая вопросов. А проходы, которые вы уже изучили, что-то обнаружили? Спросил капитан. Нет, я бы сразу об этом сообщил, вздохнул ученый, разводя руками. Мы анализируем любые аномалии, но пока ничего определенного. Вы упомянули условия, ненавязчиво скорректировал доклад геолога Релон. Ах да, конечно, это очень важно. Данные еще поступают, однако некоторые выводы мы уже сделали. По мере удаления вглубь температура возрастает. Можно предположить, что глубокие ходы более теплые. Что самое главное, в мерзлоте содержится смесь газов, пригодных для дыхания. И жидкая вода в недрах тоже есть. Мне также удалось кое-что выяснить. Быстро ставила лада после паузы, и все внимание перешло на нее. Позволите? Спросила она с надеждой у капитана, и когда тот кивнул, продолжила. «Я проанализировала видео и обнаружила, что щупальца, назовем это пока так, неживой объект. мое мнение подтвердила Андреюль. В сфере ей удалось уловить след чужеродной мощной силы, владеющей телекинезом и управляющей чем-то вроде шехтовки из льда, грунта, кристаллов и песка. Таким образом, то, что мы видели, — инструмент чьей-то воли. Внутри планеты есть нечто живое и развитое ментально. насчет разумности судить рано». «Прекрасный результат работы», — искренне сказал Рилон, и положил девушке руку на плечо. Аккуратно сжимая его, он спросил, Андрей, что ты еще видела? Информационный след очень скупой», — неуверенно начала она. «Из источников у меня были только Аннит и след, о котором вы слышали». Атлан не пострадал, во всяком случае, пока не потерял сознание и связь не была разорвана. Воля тупа и мощна, хотя излучала желание вглубь и голод. Несмотря на то, что это я прочла гораздо позже, в момент охоты была полная тишина. Отчего Анит и не сумел отреагировать. Она говорила все это, не глядя на подругу. Видимо, этого она еще не знала. Улады вновь задрожал подбородок, дыхание затруднилось, а из покрасневших глаз брызнули слезы. Андрейль, как только договорила, присела к подруге, обняла ее и принялась успокаивать. Она обхватила ее голову руками и, еле заметно раскачиваясь с закрытыми глазами, убаюкивал ее воспаленное сознание, как он хотел бы также помогать ей, прижимать к сердцу как давние времена ее младенчества, когда поцелуй излечивал любую боль и печаль малышки. Только вот сейчас ее страдание было ему на руку. Она задерживала совет, и потому он не давал ей команды на выход. Несколько минут и Лада успокоилась. Неестественно улыбаясь, она откинулась в кресле и затихла. С учетом услышанного вами мы разработали план модификации экзокостюмов, усилив блок связи и функцию обогрева. Обращаю ваше внимание, влияние кристалла там незначительное, и это хорошо. Даже интересно, что там любые излучения настолько блокируются. Это что-то новое. — Так где он находится? — спросил капитан. — Мы точно не можем сказать. Пока. Необходима поисковая операция, — ответил Жак с печалью в голосе. — Поясните план. Высаживаемся на ледяной стороне и находим вход в тоннеле. «Запускаем поисковую систему, а сами идём вглубь». «До момента идем все отлично, но если это там, как я отпущу команду бродить слепую среди множества похожих друг на друга тоннелей?» Зарождал сомнение капитан. «У нас нет времени на подробные исследования», — начал был учёный транслировать нужную Рузе мысль. «Когда его перебила Лада?» «Время идет, он там погибнет, а вы болтаете ни о чем. Почти кричала она. «Он лучше из нас и попался!» Ты хочешь положить жизни других, когда мы даже не знаем, где его искать. Я сама пойду за ним. Она вскочила и рванулась по направлению к выходу. «Лада», — твердо сказал Штик, — «садись и слушай. В экспедицию я назначаю Аруша и тебя. Вы выгружаетесь вместе, месте, где его схватили. Там осталось оборудование очистки. Запускаете поисковую систему и идете по ее следам. Запас времени два дня, значит день ищем и возвращаемся. Возьмите роботов. Через два дня Кванфатум отбудет». «Если вы не успеете вернуться, мы оставим транспорт». «Вопросы есть?» – спросил он, внимательно углядываясь в подчинённых. «Да», – внезапно сказал один из механиков. «Когда вылет-то?» «Через…» – Штик посмотрел на часы, прикидывая. «Через 30 минут без сопровождающих. Остальные начинают подготовку оборудования для следующего этапа миссии».